были будто бы вовлечены десятки людей, считавшихся верными сталинцами. И, наконец, их крупными соучастниками были сам нарком внутренних дел Ягода со своими ближайшими помощниками. Слабый свет зимнего пасмурного дня был недостаточен для узкого длинного зала. Все время днём и вечером горели электролампы. При таком неверном смешанном свете –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 и чуть более интересные инженеры-вредители, в кавычках. Теперь все выглядело иначе. На скамье подсудимых сидели три члена ленинского состава Политбюро — Бухарин, Рыков и Крестинский. Рядом с ними был легендарный Раковский, руководитель революционного движения на Балканах и на Украине.